Глава 14. Что такое выученная беспомощность? Выученную беспомощность случайно открыл американский психолог Мартин Силигман в 1964 году. Он проводил эксперименты, чтобы выяснить, можно ли заставить собак бояться определенного звука, если этот звук сопровождать чувствительным ударом тока. Шерстяные участники экспериментов сидели в клетках, получали удар за ударом, Затем мистер Селигман открыл клетки. Пометуя об условных рефлексах, открытых Иваном Павловым, психолог рассчитывал, что замученные псины разбегутся, в очередной раз услышав звук. Но гипотеза не подтвердилась. Собаки ложились на пол и скулили, никак не пытаясь избежать болезненных ощущений. То ли у них страх не сформировался, то ли я вообще ничего не понимаю в бихевиоризме. Вероятно, подумал Селигман, наблюдая, как его эксперимент катится в тартарары. Но по поведению собак было ясно видно, что звука они боятся и ждут удара, просто не пытаются его избежать. Ученый предположил, что за время эксперимента они поняли, что никак не могут повлиять на эти неприятные обстоятельства, то есть собаки, по сути, научились беспомощности. Через три года Селигман провел еще один эксперимент, чтобы подтвердить свою теорию о вынужденной беспомощности. Вывод был однозначен — подобное состояние Влияние у собак возникает не столько в результате тяжелой жизни и череды неприятных событий, сколько из-за опыта их неконтролируемости. Пес теряет энтузиазм в борьбе с неурядицами, потому что долгое время от его действий или бездействия ничего не зависело. А если нет разницы, то зачем прилагать усилия? Гадости все равно случаются, повлиять на них никак нельзя. Лучше тихо переждать и постараться не умереть в процессе». Какое отношение всё это имеет к залюбленным диванным шерстяным сынкам, которых никто не бьёт? Мы надеемся ни током, ни тапком. Для развития выученной беспомощности собаку не обязательно бить». Показательный пример — бывшие приютские товарищи. Скажем, сидел пес в вольере некоторое время без своего личного человека. Его там выгуливали, поили, кормили. Но не тогда, когда он сам хотел гулять, пить и есть, а когда у волонтера была возможность этим заняться. Собака могла просить что-то, скулить и лаять, но повлиять на ход событий у нее никак не получалось. В какой-то момент пёсий организм смирился с тем, что проси-не проси, прогулка и еда будут выдаваться рандомно и непредсказуемо. Значит, нет смысла сидеть и ковырять лапой решётку. Можно просто лечь и ждать, когда всё произойдёт само. Или не произойдёт. Выученная беспомощность никуда не делась, и после того, как этого пса забрали из приюта домой. Вместе с этой своей привычкой смиренно ждать милости от природы, он и переехал на хозяйский диван но и быть приютской сиротой, чтобы заработать выученную беспомощность, не обязательно. Собака могла жить просто в семье, где никто не реагировал на ее просьбы. Она просилась гулять или тыкала в хозяина игрушечкой, но на все обращения получала ледяное равнодушие. Кормили псину, когда вспомнят, а не по графику. Поили от случая к случаю и совершенно не слышали, когда она пыталась сообщить о своих проблемах. При этом... Ее никто не тиранил и не лупил табуреткой. Просто достались вот такие родители, которые считали псину мебелью. А псина никак не могла предсказать приятные или неприятные события своей жизни. И в итоге смирилась с вселенским хаосом. Выученную беспомощность можно легко обнаружить. Собака с этой проблемой пассивна. По ней видно, что воля, что неволя, ей всё равно. Она не радуется предстоящему веселью, не пытается ничего предпринять, чтобы избавиться от дискомфорта, не требует внимания и согласна на любые манипуляции, которые ей предложит человек. Этакая тряпочка, которую можно завязывать в узлы без возражений с её стороны. Казалось бы, очень удобно. Пёс не отсвечивает и ничего не просит. «Живи с таким, дебет да не знай!» Но выученная беспомощность по физиологии очень похожа на клиническую депрессию человека. Такой пес не получает удовольствия от жизни, а просто плывет по течению в вечной тоске. Хорошая новость в том, что выученная беспомощность неплохо поддается коррекции. Собаку можно вывести из этого состояния, устраивая ей много маленьких побед. Например, кормить ее можно не из миски, а добывать еду из простейших головоломок, раз от раза усложняя задачу. Сегодня она добывает куриное сердечко из открытой коробочки. Завтра коробочка закрыта, а послезавтра сердечко еще и завернуто в салфеточку. Еще один способ разучивать с псиной трюки и неистово хвалить за каждый удачный дубль – Так депрессивный зверек вскоре заново выучит, что его действия способны на что-то повлиять. А от этого недалеко и до выработки активной позиции. Собака вернется к жизни и начнет проявлять к ней интерес.